Глава девятая Утром служанки были уже под дверями спальни, едва я встала с кровати. Пока Натель кормила и собирала Аню, я с помощью второй быстро одевалась, успевая на ходу завтракать. Сегодня я сделаю его. Рецепт вполне легкий, все дело именно в моем даре. И еще ночью мне снилось, что рядом кто-то есть. Ощущалось невидимое присутствие. Взяв дочь в руки, я вышла из замка. Черный дракон уже ждал, я забралась к нему на спину. Он подал мне хвостом корзинки, я закрепила их на соседних зубцах. Мы взлетели, сразу направляясь в лес. Конечно же, я не удержалась и погладила серебряный зубец дракона. Он даже не колется, мягкий. Приземлившись на полянку возле моего дома, я, быстро собрав вещи, спустилась на землю. Пока я пыталась примотать к себе дочь поплотнее, рядом уже стоял Витольд. — Доброе утро. Позвольте мне нести что-нибудь. Корзинки, мешок, — попросил он. — Хорошо. Помощь мне необходима. И отказываться глупо. Мы поспешили по тропинке, углубляясь в лес. Мне нужны соцветия и немного свежих листьев. Надо начинать готовить настойку для малышей-драконов. Для них есть отдельный рецепт. Свою дочь я тоже поила, но не знала о таких свойствах. Просто у листьев много свойств, включая укрепляющие для ослабленных малышей. Но и не факт, что моя дочь дракон. Я даже, наверное, и не хочу этого. Так и шли молча. Одна Анечка что-то лопотала, потряхивая погремушкой. Я думала о своем. А о чем думал Витольд, я не знаю, но иногда чувствовала его взгляд на себе. Возможно, ему просто любопытно. Возможно, что-то хочет спросить. — Спрашивайте уже, — не выдержала я. — Простите, хотел узнать, раз у вас книга вашей матери, то вы ведь знаете, почему она сбежала. — Знаю. К чему вы спрашиваете? — А конкретно о трех мужьях? — Что-то такое звучало, но мне сей факт безразличен. Насильно замуж меня уже не отдать, а добровольно... — Хм, — рассмеялась я. — Кому нужна женщина с ребенком, рожденным вне брака? Вы же тут помешаны на девственности. Мой прозвучавший смех был горьким, потому что знала правду. Не совсем так, не все такие. И всегда были браки для обоюдного удобства. Да просто по любви. Парность никто не отменял. Дети ведь это счастье, даже не всем драконам доступное. К чему вы клоните? Я нашла нужное мне место и начала выкапывать растения. Я предлагаю вам выйти за меня замуж. Подождите возражать. Я герцог. Некромант, никто и никогда не посмеет сказать что-либо в вашу сторону. Ваша дочь всегда будет под защитой, выглядел он взволнованно. Вы перечислили мою выгоду. В чем ваша? Я перестала копать и встала, выпрямляясь, и смотря на мужчину. Ни в чем. Вы лжете. Скажите правду, или вас рядом с нами больше никогда не будет? Я один из трех предназначенных вам судьбой мужей. И это все Не поверила я. Все, это взаимовыгодный брак. Я получаю семью. Вы – защиту, статус, деньги. Бред. Герцоги женятся на невинных девушках, чтобы те родили им наследников. Я вас к себе даже не подпущу. Тем более у меня уже есть ребенок, который без моего разрешения зачат. Я не тороплю вас с решением, но поверьте, я никогда вас не обижу. «Как без капель вы стали снова человеком?» Внезапная догадка мелькнула у меня. «Вы моя пара!» Он шагнул ближе и внезапно обнял. «Что?» — хрипло выдавила я из себя, теряясь от нахлынувших на меня чувств. Его чувств. Он жутко меня ревновал. Все его поведение — это страх, что я выберу себе другого. Любовь, надежда и желание не отходить от меня ни на шаг. Боль от расставания и отчаяние снова потерять ту, что предназначена ему еще до рождения. — Я так не могу, — высвободилась из его объятий. — Ничего не чувствую к вам. Если у меня есть право не выходить замуж, я им воспользуюсь. Я не хочу. На этом разговоры закончились. Он закрылся, потемнел лицом и умолк. Молча брал корзинки в руки и нес. Я же быстро набрала около десяти соцветий, корешков, листьев и повернула обратно. Цветки я срежу, а корни с листьями посажу в клумбу. Возвращались мы домой в том же тягостном настроении. И я понимала, что сейчас он мне нужен для сборов и полетов в лес. Либо придется просить его величество поменять мне дракона. Наверное, так и сделаю. Зачем мучить Витольда? Ведь я понимаю, что видеть ему меня не нужно. Возможно, это чувство пройдет. «Да и я, пожалуй, не хочу вот так делать больно кому-то, давать ложные надежды ему и себе. Хотя отчего я о нем так беспокоюсь? Он вообще хочет использовать меня в неясных целях. Семью ему подавай». Едва дракон опустился на брусчатку, я сразу решила сказать ему, что не нужно больше приходить. «Нет, прошу, я больше ни слова не скажу лишнего», — Витольд обернулся и стоял рядом. Я подумаю, почему-то не смогла сказать приготовленные слова. Поспешила в замок. Мне нужно поесть, накормить дочь и заняться эликсиром. Анютка, пообедав, уснула, устав путешествовать. Я пошла к себе на чердак, быстро начиная сортировать на сушку, разделку и эликсир все травы. Приготовив все нужное, я посмотрела на три пузырька, что у меня получились в итоге. Самого эликсира, конечно же, меньше, но я его разбавила просто настоем из трав, усиливая действие. Ведь мне нужно влить это в пасть дракона, а не человека. И начну я с золотого зазнайки. Заодно и проверю действие. Так сказать, проведу эксперимент на том, кого не жаль. Умереть не умрет, но вдруг получится помучить. Рассмеялась своим мыслям, прижала ладонь к губам. Дожили. Смеюсь сама с собой. «Ну что же, дождемся, когда проснется дочь, и начнем веселье». «Ну, я на это надеюсь». «Ну что, Анечка, навестим одного короля?» Я успела принять ванну, переодеться, когда проснулась дочь. Завернув пузырьки в платок и подхватив нарядную дочурку, я пошла сама к порталу. За мной ринулись четыре стражника, напугав меня обрицанием оружия. «Леди Олесия, не ходите одна, мы за вас отвечаем». Рыкнул на меня, не сильно уважительно громила. Двое из них шагнули первыми через портал. Я же удивленно посмотрела на их почти оголенные тела. Какой-то защитный кожух на креплениях по ребрам, кожаные штаны, очень туго обтягивающие, шикарные ягодицы. «Хм!» <кхем> — прервали мои эротические мысли. Оборотень, подняв кустистые брови, смотрел на меня с ожиданием. «О, да!» — спохватилась я. Ну и, в общем-то, и не смутилась даже, что меня застукали за рассматриванием красивой мужской задницы. Не дивится чай. Попав снова на придворцовую площадь, я смотрела на толпу драконов и кучу народа. Может, совещание какое-то? Но меня заметили и повернули голову почти все синхронно. А все потому, что почти в тишине Анюта произнесла свое коронное «Мама, ням!» «Ты же только что ела!» — посмотрела я на дочь. «Меня даже с собой сухарика нет». Я прижала ее к себе и пошла к центру. «Так, чтобы не возникло глупого недопонимания, я королевская травница и княгиня!» — решила я сразу расставить все точки. «Вы принесли эликсир!» — подскочила с места знакомая тушка молодого дракона. «Да!» «Надеюсь, не один флакон!» — золотой приподнял морду от земли. «Два! Вам и мальчику!» Я не знаю, почему я умолчала о третьем, который сейчас сунула в складки ткани платья и в очень удобный карман. «Тогда пусть первый достанется малышу!» — безразлично звучал голос короля. «Боится, что отравлю?» «Хорошо! Вот же гад! Значит, пусть мальчишка пострадает, если что-то будет не так!» Я подошла ближе к малышу, и тот с готовностью открыл пасть. Его глаза смотрели на меня с такой надеждой, что мне очень захотелось, чтобы лекарство не имело побочного эффекта. Моя ладонь снова засветилась зеленым цветом, который впитался в лекарство. Не задумываясь, сразу откупорив флакон, вылила все до капли. Начала мысленный отсчет. На десятой секунде дракона заволокло дымкой. Когда она развеялась, вместо ящера стоял мальчишка лет семнадцати. «Все получилось! Спасибо!» Он полетел ко мне и стиснул в объятиях. «Завтра загляни ко мне после обеда. Я была счастлива от того, что сейчас испытывал мальчик». «Да, леди, обязательно!» «Займитесь мною!» — приказал король. «Конечно!» — приторно улыбнулась ему и пошла к золотому. «Искренне желаю, чтобы оборот продлился не более пару часов, тогда как мальчику я пожелала столько, сколько можно. Очень я хочу сбить с него спесь». Снова зеленая дымка обняла мою ладонь, держащую флакон, содержимое которого я вылила в огромную пасть на ярко-красный язык. Снова туман, и передо мной стоит шикарный блондин с потрясающей и идеально уложенной шевелюрой. «Ням!» — дочь снова напомнила о себе. Сдернув в себя чепчик, жевала его, сотрясая погремушкой. Я перевела взгляд на нее, и на меня снизошло озарение. Золотой оттенок волос дракона и голубые глаза с золотой крапинкой. — Так это был ты! — и с размаху влепила пощечину. — Никогда больше не приближайся ко мне и моей дочери! — шипела я разъяренной кошкой. — Не получится! — Левиль схватил мою ладонь и удерживал ее на весу. — Мы женаты, и у нас есть дочь! — хмыкнул он, кивая на мою кисть, на которой сейчас рисовался золотой узор. «А ты рискни!» — расцверепела я, так что моя магия снова вышла из руки и обожгла короля. Тот опустил мою ладонь, глянув так, словно хотел убить. «Я могу сделать тебя королевой!» — он сказал это так, словно давал подачку. Засунет это звание себе в подхвост!» Развернулась и пошла снова в арку, возвращаясь домой. «Ну, я ему устрою!» Отдав Анютку служанке, велев накормить малышку, я пошла к белому дракону. Последний пузырек предназначен ему, и я почему-то верю, что мне удастся его вернуть. Зайдя в шатер, я погладила шерсть на носу и снова не удержалась от прикосновения к красным рожкам. С трудом рожав большие губы, вылила лекарство из флакона, желая пробуждения дракона. Теперь я понимаю, кто должен быть третьим предназначенным травницам мужем. Живи, прошу. Я знаю, кто все испортил, и у меня есть план мести.